Проснувшись, я почувствовал, что многое в этом мучительно ярком сне имело смысл. Хмуро взглянув на часы, которые показывали, что я опаздываю, нашарил ручку и бумагу и начал торопливо записывать, даже не успев побриться и плеснуть в лицо холодной воды. Нужно было сохранить в памяти хоть что-то из сновидений». Я остро чувствовал, что вот-вот разгадаю это дело. Еще чуть-чуть, и, подобно Ван левингуку с его примитивным микроскопом, увижу великое в малом. Но тут меня отвлек шум на улице. За окном шел бой между нацистами и коммунистами, который завладел моим вниманием почти на десять минут. вернувшись к столу, я, к своему немалому удивлению, обнаружил, что от четкого понимания, которое посетило меня во сне, остались лишь смутные воспоминания — Все за исключением нескольких случайных слов и фраз скрылось за облаками, и никакие взгляды в небо не могли это исправить. Ругаясь последними словами, я побрился, умылся, надел чистую рубашку и отправился на Алекс. Меня ждал первый день в Президиуме после переключения с тележкой Клутца, где сразу попал на совещание, которое началось в кабинете Вайса. Там Эрнст Геннетт объяснял свою новую гипотезу. Доктор Гнаденшус, член стального шлема, поскольку в руке последней жертвы был найден значок этой организации. Я терпеливо слушал Гена, так когда тот закончил, высказал свое возражение. Боюсь, для меня значок в руке Тетцеля подозрительно похож на слишком явную подсказку. — Слишком явную? — переспросил Вайс. — Это что, черт возьми, такое? Сам Эрнст считал, что Винету специально подбрасывает явные подсказки, чтобы сбить нас со следа. или направить по-ложному. Вы же помните масонскую запонку с места убийства Хелен Штраух и британскую банкноту, которую мы нашли рядом с Луизой фрицем Папстом, и мундштук для сигары возле трупа Евангерштейна. Да, значок стального шлема подходит под эту схему, предмет, из-за которого мы теряем время. Да, но этот значок соответствует нацистскому профилю убийцы, который мы увидели в его письмах в газеты. Соответствует ли? «Я не уверен. Да, члены Штальхельма считают себя консервативными националистами, но они выше политики и очень далеки от нацистов. По крайней мере, насколько я понимаю. Геннет не собирался без борьбы отказываться от своей гипотезы. «Наверное, полно ублюдков, которые восхищаются Адольфом Гитлером так же сильно, как ненавидит евреев», — сказал он. «Разве ты не согласен? Если тебе не удалось отыскать пруссака Эмиля, это единственное, на что мы сейчас можем опираться». Он сделал паузу и раскурил сигару. «Ну? Тебе удалось?» Я покачал головой, поскольку не был готов делиться тем, что узнал от Эмиля, или сообщать об обстоятельствах, при которых получил эту информацию. Без веских доказательств. «Я сомневался, что кто-нибудь из моих начальников и тем более газеты с радостью воспримут новость о том, что восемь берлинцев были убиты полицейским из городского департамента». «Нет?» Так и думал. «Гюнтер, я хочу, чтобы остаток дня ты провел в архиве, разыскивая всех, кто имеет судимость за нападение, является членом Штальхельма». «Не знаю, как нечто подобное может быть задокументировано», — ответил я. «Во время ареста подозреваемый обязан вывернуть карманы, не так ли? Членский билет Штальхельма оказался бы в списке личных вещей. Там и найдешь». «Вероятно, будет быстрее», — любезно добавил Вайс, — посмотреть, что по этому поводу есть у комиссара Штумма, а затем сверяться с записями в архиве. Согласен, Эрнст? Комиссар Штумм служил в политической полиции, созданной для предотвращения атак политических агитаторов на республику. Так вышло, что меня вполне устраивал вариант провести какое-то время в архиве. Меньше всего хотелось сидеть за столом и разговаривать по телефону. Нужно было тихое место, чтобы обдумать слова Эмиля, и в этом отношении полицейский архив не хуже публичной библиотеки. «Да, возможно», — сказал Геннет, хотя, как вы знаете, я никогда не был поклонником политической полиции. От нее попахивают шпионажем за собственными гражданами, но как бы Гюнтер не поступил, думаю, старая добрая полицейская работа станет для него приятной переменной. Я допоздна засиделся в архиве, но вернулся к рабочему столу, так и не найдя в записях ничего важного. Не то чтобы я этого не ожидал или особо старался. Спустя совсем немного времени ожил телефон. Звонил Эрих Ангерштейн. «И что ты выяснил?» — спросил он. «Об убийце-полицейском?» «Пока ничего. Мне показалось, мы сильно сузили круг подозреваемых вчера вечером. С 4 миллионов берлинцев до одного сумасшедшего копера». «Знаете, вам стоит как-нибудь взглянуть на количество полицейских в Берлине. Как ни странно, даже здравомыслящих в изобилии. На самом деле у нас здесь 14 тысяч патрульных, 3 тысячи детективов, 300 человек политической полиции и 4 тысячи сотрудников администрации. Нужно время, чтобы просеять их всех и выяснить, кто убийца Эрих. Вам придется немного потерпеть». «В этом я не слишком хорош, Гюнтер». Ты уже должен бы понять. А я вам уже говорил, что нам придется действовать по-моему. Я целый день просматривал уголовные дела в поисках так называемых улик. Нашел что-нибудь интересное? Слушайте, я детектив с Алекс. Так говоришь, будто это что-то приличное. На Алекс не торопятся с выводами. Мы этим славимся. Для правосудия требуется немного больше, чем наугад вытянутое из шляпы имя. Я не с Алекс... «И тороплюсь. Хочу, чтобы этого ублюдка поймали и наказали. И меня не особо волнует правосудие, по крайней мере, в том смысле, как ты его понимаешь. Наказание — настоящее наказание. Вот что меня волнует. Воздаяние. Знаешь, я проверил твоего друга из Ульгартена, того, избиравшего топора Бруна Герта. Похоже, многие считали, что он под защитой полиции. Может, мне стоит поговорить с ним?» Возможно, у него есть последователь. Такие часто есть у этих ублюдков. Я бы поостерегся от попыток туда попасть. Вас могут не выпустить. Говорят, не стоит кричать на лунатика, иначе он упадет и сломает себе шею. Но сейчас я кричу на тебя, Гюнтер. Найди этого человека. И найди поскорее, иначе сломанной окажется твоя шея. Он бросил трубку. «Это хорошо». А то я почти был готов послать его к черту. Но только мысленно. С таким человеком, как Эрих Ангерштейн, лучше говорить спокойно. Я видел, что он вытворял с палкой, когда даже разозлен не был. Направляясь домой, я сел в двухэтажный автобус, который шел на запад. Поднялся на верхнюю площадку и закурил сигарету. Мне всегда нравилось ездить наверху. Оттуда город выглядит под совершенно другим углом и кажется почти незнакомым. Полная противоположность поездки на тележке к Луца. Когда мы поехали по Унтерден-Линден, я взглянул в окна Адлона, думая о Теи фон Харбуу. И тут заметил собиравшихся поужинать типов в белых ботинках. Вот только белыми были не ботинки, а гетры. И я вдруг вспомнил полицейского, который носил такие. Одного из очень немногих, не считая самого Вайса, полицейских, кто вообще носил гетры. Гетры... которые кому-то, вроде Штефана Рюля, вполне могли показаться белыми ботинками. В моей памяти всплыла мелодия, которую любил насвистывать этот полицейский, ученик-чародея. Тот самый полицейский, с густой бородой, в изысканной одежде и с тяжелой тростью. Она, полагаю, вполне могла сойти из за скипетр, что направлялся в аптеку купить что-нибудь для своих покрасневших глаз, как и описывал Рюля. Тот самый полицейский, что затаил обиду на Берхренде Вайса. Тот самый полицейский, которого я всегда считал своим хорошим другом. Курт. Райхенбах. Неужели он собирался застрелить очередного ветерана-инвалида, но передумал, когда понял, что перед ним я? Чем дольше я думал об этом, тем вероятнее казалось, что не Райхенбах спас меня от банды юнцов возле Лертер Банхов, а они спасли меня от него. В моем кармане все еще лежал одолженный им пистолет, я достал его и рассмотрел. Автоматический Браунинг 25-го калибра. С такой моделью застрелили всех тех людей. Многие полицейские носили запасной пистолет, но этот в самом деле мог являться орудием убийства. Райхенбах был, конечно, достаточно самонадеян, одолжив его мне. Но почему бы и нет? Кто бы заподозрил в нем доктора Гнаденшуса? Возможно, у него имелся еще один, возможно, даже несколько. Райхенбах никогда не походил на человека, который хоть в чем-то испытывает недостаток, и тем более в оружии. Пожалуй, единственное, чего мне по-прежнему не хватало — мотив. «Зачем такому, как он, убивать девять человек?» чтобы опозорить комиссию по расследованию убийства в частности, Вайса, чтобы навести порядок на улицах, как он утверждал в письмах в Берлина Ретагеблат, чтобы свалить вину на нацистов, почему-то всего этого казалось недостаточно, хотя многих убивали и за меньшее. Но, разумеется, все это было чепухой. Должно было быть. Райхенбах — хороший копер, и все же копер, который мог себе позволить новенький «Бреннабор». «Недорогой кожаный плащ? Откуда деньги? Не от жены? Сколько зарабатывают медсестры в Шарите? Нет, деньги его. Могла ли хрустящая банкнота в десять рейхсмарок, которые я нашел в сумочке Ивангерштейн, изначально принадлежать Райхенбаху?» «Одни косвенные улики. Твердых доказательств у меня не было. Но подобный расклад выглядел возможным, хоть я не мог заставить себя в него поверить». Мне внезапно понадобилось выйти из автобуса. Нужно вернуться на Алекс. Кто-то все еще работал в лаборатории огнестрельного оружия, расположенной в похожем на пещеру подвале Алекса. Я догадался, кто там раньше, чем вошел, по запаху сигарет. Пол Мендель был спокойным, но амбициозным. Об этом говорил открытый экземпляр книги комиссара Эрнста фон Денберга «Полиция и нация и в духовные узы». Я знал, что Мендель ее не читал, одержал вместе с книгой Вайса и историей полиции доктора Курта Мельчера, чтобы производить впечатление на комиссаров, если кто-нибудь из них зайдет. У него были мягкий голос, очки и густые вьющиеся волосы. Он курил вонючие русские сигареты, которые всегда пережимал дважды, чтобы контролировать поток едкого дыма. От него сильно пахло лаймовой водой. Лично мне лайм интересен, разве что к нему идет щедрая порция хорошего джина. И я подозревал, что Мендель голубой, но не настолько, чтобы становилось заметно. Наверное, довольно разумно для берлинской полиции, где даже голубые не просто относятся к подобным вещам. Возможно, он наработал допоздна, но все равно выглядел так, словно собирался домой. Пиджак был застегнут на все пуговицы, элегантный шелковый шарф спорил с вечерней жарой. «Ненавижу себя за то, что так поздно принес тебе работу. Прекрасно понимаю твои чувства, так что не волнуйся, я не останусь. Да ладно, Мендель, это не займет много времени, кроме того, что еще ты собирался делать вечером, не похоже, что у тебя билеты в оперу. К тому же ты любишь свою работу, почти так же, как я, свою. Ладно, слушаю. Что у тебя есть для меня?» «Шанс помочь раскрыть дело доктора Гнаденшуса». «Ммм, щедрый куш. Ты ведь это говоришь не только для того, чтобы убедить меня работать допоздна». «Нет. Я абсолютно уверен». «Тогда так. Автоматический пистолет 25-го калибра, возможно, браунинг, никаких гильз, только пуля. Последняя известная жертва — Ягантетсель, убитый выстрелом в голову в упор. Папка с пулей все еще лежит на моем верстаке. «Случилось еще одно убийство». «Нет. Но у меня есть кое-что получше. Возможное орудие. Убийство». «Я положил на стол маленький пистолет Райхенбаха. На предохранителе», — сказал я. «И заряжен». «Интересно». Мендель взял его в руки и обнюхал ствол. «Карманный браунинг. Хороший маленький пистолет. У меня у самого такой. Не очень мощный, зато не громоздкий В наши дни для еврея не существует излишних предосторожностей». «Ты слышал, кто-то напал на Берхрен-де-Вайса?» слышал конечно, слышал. Да, многие думают, что эти пистолеты бельгийские, но на самом деле они американские. Джон Браунинг был мормоном, ты знал?» «Родился, конечно, в Юте, имел нескольких жен, не знаю, стрелял ли он в кого-нибудь, а погиб в Бельгии. Я сам чуть не погиб там. Многие немцы погибли». Мендель снял пиджак и шарф, надел коричневый хлопчатобумажный халат – и порылся в карманах, которые обычно были набиты патронами. То, чего Мендель не знал об оружии, уместилось бы на обороте почтовой марки. Он отщелкнул барабан Браунинга, осмотрел ствол, проверил количество патронов и снова положил пистолет. Его чистили, причем недавно. Еще чувствуется запах масла. Если это орудие убийства, то убийца знает, как за ним ухаживать. «Значит, ты сделаешь это?» «Тест». Мендель улыбнулся. «Так вышло, что тебе повезло, Гюнтер. Мы только что получили новое оборудование, и мне до смерти хочется его опробовать. О, а что там, живая мишень? После последней встречи Шрадер-Вербент я могу вспомнить несколько человек, на которых хотел бы испытать оружие. Даже это. Я тоже. Но у нас не настолько грязный вариант. Нет, в лаборатории новая дорогая игрушка. Только сегодня привезли сравнительный микроскоп. Как он работает?» Ну, как ты знаешь, когда стреляют из пистолета из яны ствола, оставляют на пуле уникальный узор. Две пули, выпущенные из одного и того же оружия, имеют идентичные характеристики. С помощью сравнительного микроскопа можно рассматривать тестовую пулю одновременно с пулей из трупа, не прикасаясь ни к одной из них. Один окуляр, два микроскопа. Очень удобно для человека вроде меня. Купили микроскоп в Америке. Точно такой же помог усадить Сака Иван на электрический стул. Веселенькая история. Думаешь, они были невиновны? Не знаю. Но многие другие так думают. Конечно, подобный судебный процесс здесь никогда не состоялся бы. Немецкие суды тщательно следят за точностью юридических процедур, особенно когда речь идет о смертной казни. Рад, что ты так считаешь. Что касается меня, я в этом не уверен. Мендель включил свет над стрельбищем, затем достал что-то квадратное и подрагивающее в коричневой оберточной бумаге и положил на стол. Когда он развернул сверток, там оказалось нечто вроде студня. Я попросил местного мясника сделать для меня эти блоки желатина. Они отлично подходят для наблюдения за тем, как ведут себя пули, а потом их можно извлечь без особых проблем. «Теперь будь любезен, Гюнтер». Кто-то украл мои запасные беруши, так что, боюсь, тебе придется примириться с этим. Просто выстрели в блок. Я выпустил три пробные пули из браунинга Райхенбаха. Выстрелы прозвучали оглушительнее, чем я ожидал, у меня несколько минут звенело в ушах. Мендель вскрыл ножом блок желатина и достал пару пуль, которые можно было сравнить под микроскопом с той, что убила Иоганна Тетцеля». «Кстати, за последнее время ты первый, кто не пошутил по поводу того, что евреи работает со свиным желе. Не поверишь, сколько антисемитов в этом здании. А это шутка? Совсем не смешная. Кроме того, нам запрещено есть свинину, а не стрелять в нее. Знаешь, что говорят об антисемитизме? Что это большая проблема не для евреев, а для немцев. Будем надеяться, что ты прав, но даже если так, кто им об этом расскажет?» Мендель поместил одну из стреляных пуль под микроскоп и покрутил колесико фокуса. Прошло совсем немного времени, и он нахмурился. Тест был отрицательным. Пуля, извлеченная из черепа Ягана тецеля не совпадала с той, которую Мендель вырезал из желатинового блока. Прости, но его убили из другого пистолета. — Это сводит мою теорию на нет, — сказал я. Жаль. Я был уверен, что это оно. Не обязательно сводит. Ты кое о чем забываешь. Тот тип стрелял не в одного человека, так что давай попробуем сравнить с одной из ранних пуль. Жертва номер два — Оскар Хейде. Я затаил дыхание и терпеливо ждал, пока Мендель снова смотрел свой сравнительный микроскоп. Через некоторое время он улыбался. Да, по-моему, эти две пули идеально совпадают. Убийца явно использовал несколько пистолетов, но это один из них, без тени сомнения, взгляни сам. Я заглянул в окуляр. На мой дилетантский неопытный и усталый взгляд, и искореженные пули выглядели в лучшем случае похожими. Вы уверены, что они выпущены из одного и того же пистолета? Совершенно уверен. Браунинг 25-го калибра, который хладнокровно одолжил мне Райхенбах, был орудием убийства». «Должен заметить, ты выглядишь не особенно довольным, Гюнтер. Это же, несомненно, важный шаг к раскрытию дела. Я думал о скандале, который должен вот-вот разразиться на Алекс. Скандале, который в итоге мог стоить Берхрендувайсу работы. Правые газеты искали только повод снова на него наброситься, и на этот раз даже ему не удалось бы выиграть суд». Что может выглядеть более компрометирующим для еврея, заместителя комиссара полиции, чем серийный убийца, который оказался евреем-детективом Криппо? Вайса сделали бы козлом отпущения, Но кто бы мне поверил? Только не Геннет. Он, наверное, все еще считал меня пьяницей. На то, что Курт Райхенбах владел этим Браунингом, мое слово против его. Нужно больше доказательств. Но каких и как их получить... «Я благодарен тебе, Мэндель, не думай, что это не так, но хотя у меня есть пистолет, человека которому он принадлежит, я еще не задержал, поэтому буду очень признательный, если ты пока никому об этом не скажешь». «Конечно. Без проблем. Ты сказал, у тебя тоже есть браунинг». «При себе? Разумеется. Должишь его мне? Конечно, но зачем? Покажи его». Мэндель достал из кармана пиджака маленький черный пистолет и протянул мне. Я внимательно его осмотрел». На вид он был точно такой же, как тот, что я принес. Я не могу забрать орудие убийства. Только не сейчас, когда ты доказал, что это именно оно. Но мне нужно вернуть браунинг человеку, которого я его одолжил. Пусть даже другой. Звучит рискованно. Так пожелаем мне удачи. Мазал тоф. Я поднялся наверх, чтобы поискать Райхенбаха. Его не оказалось, но был один из коллег Курта по крипу, который сказал, что того не видели весь день. Но это обычное дело. Как-то связано с зацепкой, которую я ему дал, насчет убийства возле Ашингера, он говорил, что собирается проверить. Детектив-сержант по фамилии Артнер покачал головой. Об этом он не упоминал. Курт Райхенбах жил в квартире на последнем этаже шикарного дома на Халлендзее. в западной части Курфюрстендом, там, где Берлин становится совсем зеленым. В окнах горел свет, а его автомобиль, новенький Бреннабор, был припаркован на улице. Я позвонил в дверь, собираясь сказать, что проходил мимо, увидел машину, а потом включенный свет и решил быстренько вернуть пистолет. У меня была готова и следующая история — Мол, я оценил предложение прикрыть меня, и хочу спросить, готов ли он присмотреть за мной завтра, когда я снова буду изображать инвалида. Не знаю точно, что я рассчитывал выяснить, возможно, просто хотел посмотреть ему в глаза. Разумеется, я не думал, что получу полное признание, но лелеял тщетную надежду выйти из квартиры каким-то образом, развеяв подозрения». Через минуту или около того наверху открылось окно, и женщина, вероятно жена Рейхенбаха, Трауды, крикнула: "Да, кто там?" Полиция Бергхард Гюнтерс Алекс. "Ох, что что-то случилось с Куртом? Нет, насколько мне известно, я надеялся найти его дома. Его здесь нет. Подождите, брошу вам ключи. Верхний этаж, номер 10." Я поднял ключи и вошёл в парадную дверь. Поднялся по лестнице, а не на лифте, поскольку это давало мне время подправить свою историю. Раз уж я собрался поговорить с женой Курта, стоило получить от нее информацию, не вызывая подозрений. Одновременно я думал, если машина на месте, а самого его нет ни дома, ни на Алекс, где же он, черт возьми? Траудель Райхенбах в униформе медсестры с выражением глубокой озабоченности на лице открыла мне дверь. Я показал свой жетон, чтобы заверить, что все на должном уровне. «Вы уверены, что не случилось ничего страшного?» — спросила она, пропуская меня в квартиру. — Курт вчера вечером не вернулся, это не так уж необычно, он ведь детектив, но, как правило, ему удается дать мне знать. А такое на него не похоже, плюс машина все еще на месте, со вчерашнего дня с места не двигалась. — Вы уверены? На улице не так много машин. — Понимаю, но я просто был неподалеку, решил зайти спросить, не хочет ли он выпить. У меня к нему просьба. — Может, подождете его? — Хотите кофе, Гиргюнтер? — От нее чуть пахло потом, словно она только что пришла с работы, но это не умаляло ее привлекательности. Высокая, светловолосая женщина с карими глазами, широкими бедрами и сильными руками, которые она скрестила на груди. Судя по тому, что мне удалось разглядеть, квартира была обставлена дорогой современной мебелью. Такую можно увидеть только в журналах. Мы оставались в прихожей, которую патрулировал «Черный кот». Тут слегка пахло корицей, словно траудель пекла. Кот обвил хвостом мою ногу, и хозяйка нетерпеливо его отпихнула. «Нет, спасибо», — ответил я. Но через минуту заметил на обеденном столе пишущую машинку и пожалел, что отказался от кофе. Это была оргопривод «Бингверк». Смог бы я как-нибудь проверить, нет ли на машинке дефекта горизонтальной центровки, при котором заглавная буква «Джи» печаталась чуть правее. Это, несомненно, доказало бы, что именно Райхенбах отправлял письма в газеты. Но было ясно, что осмотр машинки, похоже, придется отложить, как придется подождать с попыткой сопоставить отпечаток руки Райхенбаха с найденным на окрашенной двери патентного бюро с Альта Якобштрассе. «Я беспокоюсь», — призналась Траудель, — «это совсем не похоже на Курта. Он знает, что я и без того достаточно тревожусь за него. Все женщины полицейских тревожатся, это естественно. Возможно». Но, видите ли, он страдает от крайней меланхолии еще со времен войны. Иногда у него суицидальные мысли. Я пожал плечами. Я и сам порой бываю таким, фрау Райхенбах. Вряд ли найдется человек, который выбрался из окопов без единого шрама. Только иногда эти шрамы незаметны глазу. Полагаю, так и есть. Я заглянул через другую дверь на впечатляюще оборудованную кухню, Откуда не мигающим взглядом зеленых глаз на меня точно циничный адвокат уставился второй черный кот. Он понимал, что я задумал. «Ну, послушайте, может, я смогу помочь? Может, Курт оставил в машине что-то такое, что подскажет нам, где он? Хотите, я пойду и посмотрю фрау Рахенбах. У вас ведь серый брян набор, верно?» Она сняла с крючка на кухонной стене ключ и передала его мне, а я пообещал, что не задержусь. Я спустился вниз и отпер машину. Ни на переднем, ни на заднем сиденье ничего не оказалось, поэтому я обошел машину и открыл огромный багажник. Внутри лежал фонарик, я взял его, включил и поднял старое шерстяное армейское одеяло. Под ним меня ждал сюрприз. И не из приятных. На дне багажника обнаружился тяжелый молоток. Острый, как бритва, нож И фетровая шляпа С одной стороны которой крепился желтый парик А еще там было вельветовое пальто С пятном зеленой краски на рукаве С одного взгляда на эти четыре предмета Становилось ясно, что Райхенбах — это виниту Не хватало лишь мотива Объяснявшего, почему он убил всех тех людей Потому что для меня этот поступок не имел смысла Фрау Райхенбах казалась милой женщиной. Трудно представить, как женатый на ней мужчина мог зверски убить четырех проституток. Разочарование от такого открытия превосходило лишь ужасная досада на то, что подтвердилась моя правота. Я подумал обо всех полицейских, которых предпочел бы видеть в роли убийцы, и понял, что у меня нет ни малейшего желания арестовывать собрата-детектива. Того, кому я симпатизировал кем восхищался». Я накрыл улики одеялом, захлопнул и тщательно запер багажник, затем поплелся обратно, размышляя, что же делать дальше. Прежде чем что-то предпринимать, мне хотелось поговорить с Рейхенбахом. Но после подобных находок разумнее позвонить на Алекс и вызвать машину отдела убийств. Может, я и не задержал подозреваемого, но у меня было более чем достаточно улик, чтобы провести обыск в квартире Райхенбаха и получить ордер на его арест». Когда вы виделись последний раз, спросил я, поднявшись на верхний этаж. «Вчера утром, перед тем, как оба на работу, я медсестра в Шарите, и из-за того, что у нас обоих ненормированный график, мы иногда не видимся по несколько дней. Но вчера удалось вместе позавтракать, чего давно не случалось. Каким он вам показался? В хорошем расположении духа, сказал, что собирается произвести арест, это всегда поднимает ему настроение. Он сказал, кого арестует». Я подумал о Хьюго, человеке, убившем Вилле бэкмана перед Ашенгером, и пришел к выводу, что, наверное, именно его Рейхенбах планировал арестовать по моей наводке. Но невозможно представить, чтобы он попытался провернуть такое в одиночку. Рейхенбах был слишком опытным полицейским, к тому же хьюга мог пустить в ход пулемет Бергмана. Мне явно придется поговорить утром еще с кем-то из команды Рейхенбаха. Однако я почти надеялся, что пока вожусь с этим арестом, с самим Куртом что-нибудь случится. Это выглядело бы куда менее бесславным концом. «Нет», — он не говорил. «Ну что ж, думаю, есть совершенно невинное объяснение», — сказал я, пытаясь его придумать. «Совершенная невинность была уже далеко за пределами моего понимания. Я начал сомневаться, способна ли она вообще существовать в Берлине». «Сегодня вечером было собрание нового полицейского профсоюза, Шрадер Вербанда. Вполне возможно, что он туда пошел. Я и сам собирался, но передумал. Не волнуйтесь, он наверняка в любой момент вернется. А когда объявится, скажите ему, что здесь был Берни Гюнтер». «Берни Гюнтер. Хорошо. Я так и сделаю». Она открыла дверь, выпуская меня, и тут добавила. «Есть одна вещь. Даже не знаю, стоит ли об этом говорить. Возможно, это пустяк». Но когда вчера утром я шла на работу, заметила новенький «Мерседес», припаркованный рядом с машиной Курта. У меня мелькнула мысль, что двое мужчин в «Мерседесе» следили за ней, словно ждали Курта. «О, вы хорошо рассмотрели?» «Прилично одеты, я бы подумала, что они полицейские, если бы не машина. Она больше привлекала мое внимание. Дорогая, родстер кремового цвета». Я почувствовал, как мое сердце на миг замерло. Такой автомобиль — незаурядная модель. Я знал лишь двух человек, владевших кремовым «Мерседесом» — теофон Харбоу и Эриха Ангерштейна. Мысль о том, что последний знал о Курте Райхенбахе хотя бы половину того, что выяснил, я вселяла тревогу. «Вы уверены, что это был «Мерседес»?» «О, да, уверена. Это ведь любимый автомобиль Курта. Такая же машина стоит в салоне «Мерседес» на Кюрфорстендам. Как-то мы гуляли и остановились ее полюбоваться. Я сказала, что однажды выиграю в прусской государственной лотерее и куплю для него эту машину». «Ясно». «Что ж, спасибо. Как уже сказал, думаю, он скоро объявится в целости и сохранности». «Но после такой информации у меня появилось стойкое предчувствие, что этого никогда не произойдет». И Курт Райхенбах, скорее всего, мертв. Или даже хуже. Мне стоило себя презирать. Я поступил по меньшей мере глупо. Поверил, что Эрих Ангерштейн сдержит слово, хотя все мои инстинкты твердили обратно. Теперь стало ясно, что именно произошло в той отвратительной квартире в Вединге. Неудивительно, что ублюдок попросил меня выйти из комнаты, прежде чем начал экзекуцию. А я, как дурак, послушался. За несколько минут до того, как сказать мне, что на месте убийства Евы Ангерштейн он видел некоего полицейского из Крипо, Прусак Эмиль сообщил ее отцу, что это был Курт Райхенбах. Поскольку я благополучно убрался с дороги и сидел в спальне, Ангерштейну оставалось лишь приказать Эмилю утаить от меня имя полицейского. Это дало достаточно времени, чтобы найти Райхенбаха и доставить его в надежное место для личной мести». Недавний телефонный звонок Ангерштейна был, несомненно, ради того, чтобы поддержать иллюзию непричастности, когда я, в конце концов, обнаружу исчезновение Райхенбаха. Я сильно облегчил ему задачу, но теперь с этим покончено. Ангерштейн не единственный, кто может являться с оружием и без предупреждения. У меня был пистолет и визитная карточка гангстера. Я знал его адрес в Лихтерфельде».